Американцы на Луне Денис открыл почтовое приложение в телефоне. Ехать в автобусе скучно, играть надоело, а пялиться в окно тем более. С учебы до дома он ездил уже четвертый год, поэтому знал каждую царапину на встречавшихся светофорах. Пока приложение загружалось, он оглядел полупустой автобус. Симпатичных девушек сегодня не попалось, только старики до да несколько взрослых женщин. Наконец, приложение загрузилось, и Денис увидел, что ему в почту упало два письма. Первое – откровенный спам, даже тема письма по-английски – От скуки Денис все равно его открыл, увидел большой текст на иностранном языке, клацнул на маленькую кнопку «Перевести». Как говорил опыт, перевод получится кривой, но хотя бы смысл станет понятен. Телефон на мгновение задумался, а потом выдал текст. «Здравствуйте». «Мне очень жаль торгаться в вашу частную жизнь, но у меня нет другого выбора, кроме как искать компетентного человека, который может помочь. Это касается только меня и тебя. Я – Майкл Нет, и я являюсь членом целевой группы НАТО, ИСАФ и провинциальных войск по восстановлению в Южном Афганистане. Я – американская армия здесь, на юге Афганистана». У меня есть 2 миллиона евро в моем распоряжении, которые я получил от одного из наших рейдов в одном из террористов-смертников, проживающих здесь, в Кабуле. Мы не расстались со всей суммой денег перед соответствующими органами за это. Поэтому я передал эти деньги агенту Красного Креста, сообщив ему, что я устанавливаю контакт с реальным владельцем денег и в моей власти одобрить любого, кто придет за деньгами. Я хочу вложить деньги в хороший бизнес, как только моя служба здесь закончится. Во всяком случае, вы мне посоветуете, так как я не деловой человек – Я исключительно заинтересована в том, чтобы сделать жизнь для моих двух дочерей, поэтому мне потребуется обслуживание... «Человека, который заслуживает доверия и искренен, и я собираюсь сделать вас бенефициаром денег и позволить вам инвестировать для моих детей в случае, если со мной что-нибудь случится здесь. Я американец и офицер разведки, поэтому у меня есть 100% подлинные средства передачи денег через дипломатическую курьерскую службу. Мне просто нужно твое согласие, и все будет сделано». Там, где мы сейчас находимся, мы можем общаться только через наши военные средства связи, которые защищены, поэтому никто не может контролировать наши электронные письма, тогда я могу подробно объяснить вам. Спасибо, сержант Майкл Нет. После следовал большой блок с предупреждением, что письмо строго конфиденциально, и разгласивший его будет преследоваться законом США в любой точке планеты. Денис привычно нажал кнопочку «Это спам», и письмо переместилось в соответствующую папку. Нигерийские спамеры вообще обнаглели. «США уже давно вывели войска из Афганистана, а они продолжают рассылать письма, мол, те по-прежнему там». В теме второго непрочитанного письма значилось «Американцы на Луне» по-русски. Денис открыл письмо. Текст тоже оказался на русском. Он начал читать. «Вы мне все равно не поверите, но я попробую». Короче, я знаю, как американцы побывали на Луне. Есть такая теория, что все фото и видео об их пребывании на спутнике Земли сняты на голливудской студии, а режиссером был Стэнли Кубрик. И это правда. Однако американцы на Луне стопудово были. Даю гарантию. Я даже знаю способ, как туда может попасть, Любой человек. Именно для этого они сняли свое знаменитое видео, чтобы скрыть настоящий секрет. Короче, рассказываю один раз. Можете верить, можете не верить. Можете пробовать, можете не пробовать. Это ваше дело. Но почему-то я уверен, что никто из прочитавших эти строки пробовать этот способ не будет. Слишком он кажется бредовым. В том-то и вся соль этого секрета. Хочешь что-то спрятать – положи на виду. Короче, вот что требуется любому человеку, чтобы попасть на Луну. Ночь – табуретка или стул, ясное небо, вера в чудеса. Теперь подробнее. Делать все ниже описанное надо приблизительно в полночь. Не обязательно прямо в 00 часов. Интервал на самом деле плюс-минус 50 минут. Так вот, в полночь вытаскиваете на улицу табурет или стул. Сразу предупреждаю, лавка не подходит. Почему? Не знаю. Важно, чтобы табурет или стул были как можно выше, в идеале – барный стул. Небо должно быть чистым, то есть луну или месяц должно быть хорошо видно. Если есть тучки или небольшие облачка, то путешествие лучше перенести. Так вот, выносите стул? Он обязательно должен стоять на голой земле. Никакого асфальта, бетона и травки. Вам никто не должен мешать, и никто вас не должен видеть. Забирайтесь на стул и становитесь в полный рост. Затем концентрируете взгляд на Луне и, что есть сил, прыгаете». Стул, скорее всего, упадет, но вас это уже не должно волновать. Вы уже будете гулять по Луне. Обратно вернуться еще проще. Надо просто спрыгнуть. Я не могу этого вам объяснить. Необходимо увидеть своими глазами. Но могу уверить, что вы точно догадаетесь, как вернуться обратно. Американцы на Луне точно были. Я своими глазами видел их флаг. Собственно, на Луне больше делать-то и нечего, как втыкать флаги. Я могу прочесть ваши мысли. Вы сейчас думаете, что более лютого бреда вы никогда не читали. Как я и предупреждал в самом начале, вы мне не поверите. Пробовать не будете, а просто не поверите». Я устал уже всем доказывать, устал убеждать. На меня смотрят, как на идиота. Именно поэтому я начал всем писать письма, пытаясь хоть кого-то убедить. Пожалуйста, поверьте, попробуйте. Все просто. Надо только мне поверить. Денис хмыкнул. Большего бреда он давно не читал. Это даже не спам, ведь никто и ничего от него не просил, кроме как поверить в дикую чушь, утверждая при этом, что хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Он посмотрел за окно и увидел, что уже скоро выходить, нажал на иконку корзины и удалил письмо, моментально о нем позабыв. Убрал телефон в карман... И принялся глядеть в окно на привычный, да нельзя надоевший вид, где знал каждое деревце, каждый куст и столб. Так и проехал три остановки, ни о чем не думая. Уже собирался подниматься, чтобы подойти к выходу, когда увидел между уплотнителем и стеклом прямо перед лицом десятирублевую монету. Деньги маленькие». Но для студента находка даже такой монеты – радость. Он подцепил ее ногтем и вытащил. В глубине сознания пронеслось, что странно, как раньше ее не видел. Впрочем, долго задумываться над такими вещами ему было некогда.